Я решительно встал перед нею и заявил, что должен кое о чем с ней переговорить. Однако она ответила, что сейчас это совершенно невозможно. У нее сегодня крайне перегруженный день. Выполняя взятую на себя роль любящей матери собственного дяди, преподобного Сиднея, она собирается отнести кастрюльку питательного супа одной из его нуждающихся прихожанок. Некой миссис Кларивелл Беловит, если тебя интересуют подробности. Она проживает в одном из вон тех живописных домиков, что в переулке, как повернуть за угол с главной улицы. И ждать меня бесполезно, потому что я должна не только вручить ей суп, но потом еще посидеть и поговорить с ней про Голливуд. Она страстная киноманка, и на эти разговоры уходят часы. Как-нибудь в другой раз, мой милый. Но послушай, коротышка, ты, может быть, спрашиваешь себя, а где же суп? Я, к сожалению, забыла его дома, и Гасси побежал за ним. Берти, какой он замечательный человек! Сама доброта! Всегда готов помочь, выполнить любое поручение. И всегда у него в запасе занимательная историка другая про тритонов. Я подарила ему свой автограф. Кстати, насчет автографов. Я получила сегодня письмо от твоего кузена Томаса. Бог с ним! Я хотел, но она снова перебила меня, как это свойственно барышням». У меня было много случаев испытать на себе тенденцию женского пола не слушать, когда им что-нибудь говоришь, и мне понятны муки заклинателей, которые стараются игрой на дудочке зачаровать глухого аспида, а он ноль внимания, как детская аудитория на утреннике. Помнишь, я дала ему 50 автографов, а он собирался их продать соученикам по 6 пенсов за штуку. Ну и вот, он сообщает, что выручил не по 6 пенсов, а по целому шиллингу так что можешь составить себе примерное представление о том, как я котируюсь у мальчиков в брамле Онси. Он пишет, что даже подлинная подпись Иды Люпино идет всего за девять пенсов. «Слушай, коротышка, он хочет приехать к нам погостить на короткие каникулы, и я, разумеется, написала, что мы будем очень рады». Боюсь, дядя Сидни не в особом восторге от такой перспективы, но служителям церкви полезно подвергаться испытаниям, придает им духовности и пылу в работе. «Слушай, коротышка, я хотел тебе сказать, что...» «А вон и Гасси!» — прикинулась она глухим аспидом. Большими скачками примчался Гасси с выражением почтительного восторга на физиономии и с дымящейся кастрюлькой в руках. Коротышка одарила его ослепительной улыбкой, которая прошивала его на вылет, как расплавленная пуля, кусок сливочного масла. Кастрюльку она приняла у него из рук и пристроила на откидное сиденье. — Спасибо, Гасси, дорогой, — сказала она. — Ну, всем привет, я поехала. Коротышка исчезла за поворотом. А Гасси стоял и смотрел ей вслед, застыв с разинутым ртом, точно золотая рыбка, рассматривающая муравьиное яйцо. Впрочем, он простоял так недолго, потому что я силой ткнул его пальцем в бок между третьим и четвертым ребром, в результате чего он громко охнул и очнулся. — Гасси, — говорю я, сразу же приступая к делу, а не ходя вокруг да около, — ты почему не пишешь «Мадлен»? — Мадлен? — Мадлен? «Да, Мадлен!» «Ах, Мадлен!» «Ну да, Мадлен! Ты же должен был писать ей письма каждый день!» Он словно бы вдруг обиделся. «Как же я могу писать письма? Откуда мне взять время, если я целый день учу роль для скетча с диалогом не в попад, да еще придумываю трюки? Секунды свободной нет. Придется найти. Ты знаешь, что она уже начала слать сюда телеграммы?» «Сегодня же обязательно напиши!» «Кому? Мадлен?» «Да, черт возьми, Мадлен!» Я с удивлением заметил, что взгляд за его окулярами стал сердитым. «Ни за что!» – заявил Гаси, «и стал бы похож на мула, если бы уже не был похож на рыбу. Я намерен ее проучить». «Что ты намерен сделать?» «Проучить Мадлен!» Она хотела, чтобы я поехал в этот кошмарный дом, и я согласился, при том условии, что она тоже поедет и окажет мне моральную поддержку. Четкое и ясное джентльменское соглашение. Но в последний момент она хладнокровно пошла на попятный, на том несерьезном основании, что какая-то ее школьная подруга в Уимблдоне нуждается в ее присутствии. Я был очень раздосадован и не стал этого от нее скрывать». Ей надо понять, что так не делают. Вот потому я и не пишу. Такой метод воздействия. Я схватился за голову. Мыши у меня под ложечкой к этому времени уже вовсю пустились в пляс, притопывали и перелетали туда-сюда, как целое стадо Нижинских. «Гасси», — говорю, — «в последний раз тебя спрашиваю». Ты вернешься сейчас же в Деверилл-Холл и напишешь даме сердце письмо на восьми страницах, дышащее любовью в каждой строчке? Да или нет? Нет, — ответил он, повернулся и ушел. Я возвратился в усадьбу, растерянный и подавленный. И первым, кого я там увидел, был Китикет. Я застал его в моей комнате. Он валялся на кровати, держа в зубах мою сигарету. Выражение у него на лице было мечтательное, как будто он грезил на его о Гертруде Винкворт.